Всех более страдали неопределенностью и произволом отношения землевладельцев к крепостным крестьянам. По первоначальному своему значению, крепостной крестьянин был тяглый хлебопашец, обязанный тянуть государственное тягло, и, как государственный тяглец, должен был иметь от своего владельца поземельный надел, с которого мог бы тянуть государственные тягло. Но небрежное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 Лишена была достаточной твердости и последовательности. Причиной тому было воспитание, полученное императором, его отношение к предшественнице матери, больше всего природа, с какой он появился на свет. Науки плохо давались ему, и книги делили его своей безустанной размножаемостью.